Глава 13. Четверг, 13 апреля 1978 года. Утро. Ташкент. Обидно. К нашему приезду в Ташкенте резко похолодало. Еще три дня назад, по рассказам местных, днем было за 30, а сейчас не больше 17, и порывы ветра носят по улицам мелкую водяную пыль. Выходить из теплого салона автобуса совсем не хотелось, особенно после вкусного и сытного завтрака. Так бы ехал и ехал в этом уютном порыкивающем нутре. Я сидел у окна и с интересом разглядывал этот восточный, но отчетливо советский город. Широкие зеленые проспекты, страдающие гигантоманией плакаты, в створах переулочков покосившиеся одноэтажные строения. И стройки, стройки, стройки. А на улицах, приметами места и времени, женщины в ярких цветастых платьях с неизменными платками на головах и изредка седобородые аксакалы в тюбетейках и стёганых халатах. «Какой странный цвет у реки, Анвар!» — повернулся я к своему соседу. «Как кофе с молоком!» «Весна!» Почти черные, точь-в-точь точь, как у мелкой глаза, коротко стрельнули за окно. Когда снег тает, в арыках всегда так. Летом вода чистая будет, зеленоватая, но жарко. А сейчас хорошо, все цветет, и в горах травы еще почти нет, змеи издали видно. В речи этого жителя далекого Аула, лишь полгода назад попавшего в республиканскую школу интернат для юных математиков, почти не чувствовался акцент. Но говорить он предпочитал короткими рубленными фразами, иногда задумываясь над нужным словом. «Змей!» — в непритворном ужасе воскликнула сидящая через проход от нас москвичка. «Здесь есть змей!» Мы торопливым хором уверили ее в полнейшей безопасности Ташкента. Она недоверчиво посмотрела на нас широко распахнутыми глазами и затеребила своего соседа. Тот с трудом оторвался от книги и с легким раздражением обернулся на шум под боком. Мой взгляд прикипел к обложке. Интегралы по траекториям Фейнмана. Неожиданно. Физик на математической олимпиаде? Да еще сразу способный понимать классические работы по квантовой теории поля? Книга-то уже на две трети им прочитана. Я оценивающе посмотрел на высокого, крепко сколоченного блондина. Такой может оказаться неожиданно серьезным соперником. Нас довезли до цели, здания Президиума Академии Наук, и высадили. Я воспользовался моментом для разведки. «Привет!» — догнал блондина и пристроился справа. «Интересная книга у тебя. Функциональный интеграл грызешь? В голубых глазах блеснул огонек энтузиазма, и он с надеждой возрился на меня. А ты тоже изучал? Немного, кивнул я. Все же это не столько математика, сколько физика. Красиво, но недостаточно строго. Есть большие вопросы к сходимости до предельных форм интеграла. «Зато физически обосновано, взметнулся он на защиту, – «полностью соответствует стандартной квантовой теории. К тому же это интуитивно понятное орудие, с помощью которого уже сейчас можно открывать новые математические факты. Именно открывать, а не доказывать. И именно математические». «Частично согласен», – ответил я. «Это может стать новым способом думать о математике». Бурбакисты такое сделали, доработав и введя в обиход Кантерову теорию бесконечности. Но только когда будет подведен базис, пока же вся конструкция выглядит оторванной от фундамента остальной математики. Знаешь, вот словно висящая в воздухе Эйфелева башня. Физики отмахнулся он, — порой достаточно интуиции. Математика — лишь аппарат». Эйнштейн не только не мог разработать математический язык под свои прозрения, но даже не знал, что такая математика уже существует. «Да, если бы не Гильберт», — согласился я. Мы обменялись понимающими взглядами. «Хм, а ты откуда такой взялся?» — поинтересовался он, ухмыльнувшись. «Из Ленинграда». «45-я или 239-я?» «272-я. Блондин недоуменно поморщился, словно пытаясь что-то вспомнить. «Не напрягайся!» — рассмеялся я. «Это языковая!» «Ого!» — он удивленно поморгал и добавил. «А почему не пошел в спецшколу?» «Ну...» — протянул я, обдумывая, чтобы соврать. «А и не предлагали. Я только в этом году прорезался. Кстати, Андрей Соколов». Я протянул руку. «Вадим Книжник. Москва». Он крепко пожал мою ладонь. «Давай рядом сядем». В актовом зале, повъевшейся комсомольской привычке, мы устроились подальше от президиума. Слева от Вадима в кресло плюхнулся вихрастый брюнет со взором горящим. «Привет, Вадим!» — сказал он. «Ну что, поборемся? У тебя последняя попытка». «Всегда готов, Вить. Андрей, знакомься!» — повернулся он ко мне. «Это Витя Гальперин». Он в том году первый диплом у меня увел. Витя, это Андрей из Ленинграда. Учти, он хоть и из обычной школы, но, похоже, нормально волочет». «Из обычной», — протянул, прищурившись Гальперин. «Это, может быть, даже опаснее, чем из математической, раз до досюда дошел. От спецшкол хоть знаешь, чего ожидать». «Ах», — махнул я рукой. «Все равно основной соперник на таких соревнованиях — это ты сам». «Это верно», — согласился Гальперин. «Я, кстати, из девятого класса», — заметил я. «Но хочу к вам прибиться на ваш тур». «Зачем?» — Хором удивились ребята. Я пожал плечами. «Так интереснее будет. В положении об Олимпиаде запрета нет». На сцене тем временем началось движение. Рассаживался президиум. Затем на трибуну бодро выкатился представительный мужчина, оказавшийся замминистра и председателем оргкомитета. Я откинулся на спинку и слушал его в полухо, больше думая о намеченной на завтра встрече с бабушкой Мелкой, чем об Олимпиаде. Телеграмму о встрече я ей отбил из Ленинграда. Но приедет ли она? Если да, то с какими намерениями? Пока я переживал о вариантах нашей предстоящей беседы, мой подростковый организм непроизвольно елозил по скамье и громко сопел, словно от волнения из-за предстоящего тора. «Да не корову ж ты проиграешь!» — шепотом попытался успокоить меня книжник. «Ага», — согласился я, — «не корову. Но не хочется». «Отдавать мелкую бабушке я категорически не хотел». Но как убедить ее в своей серьезности и во всех смыслах этого слова состоятельности?